«Внимание!» – закричала Эсми так громко, что слышал даже стоящий на противоположной стороне поля Эдвард. «Мяч в игре!» Пассивность Элис была обманчивой. Девушка держала мяч у груди обеими руками, а потом резким движением швырнула его Хейлу. Это был страйк? Если Кэрри не попал по мячу, тогда будет страйк. Хейл швырнул мяч прямо в протянутую руку Элис. Мисс Скаллен ухмыльнулась и тут же сделала очередной пас. Бита стремительно завертелась, отбивая невидимый мяч. Раздался оглушительный треск, который эхом разнесло по скалам. Теперь я поняла, почему матч мог состояться только в грозу. Мяч метеором понесся над полем и улетел в лес. «Попал?» — тихо пробормотала я. «Подожди!» — предупредила Эсми и насторожно подняла руку. Эммет пули летел среди баз, за ним тенью следовал Карлайл, и я поняла, что Эдвард не попал. «Ату!» – громко закричала Эсми. С удивлением я смотрела, как Эдвард с мечом в руке выскакивает из густого подлеска. Он довольно улыбается. Сильнее всех по мечу бьют Эммет, зато Эдвард быстрее передвигается. Еще одна подача, и я перестала следить за игрой.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 «Ваша игра меня немного разочаровала». «Почему?» – удивился Эдвард. «Ну, было бы здорово узнать, что вы хоть что-то делаете так же или хуже, чем люди». «Тогда все ясно», – засмеялся он, направляясь к дому. Эдвард очень умно вел игру, наносил длинные стелящиеся удары, которые не удавалось ловить даже вездесущей Розали. Он бежал две базы, прежде чем Эммет сумел вернуть мяч в игру. Карлайл,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 Лицо, которое я так любила, исказилось от страха. «Менее через, чем через пять минут. Они очень торопятся, хотят увидеть игру». «Ты успеешь?» – поинтересовался доктор Калин, пронзая меня взглядом. «Только низ. С... Они ведь могут почуять запах и начать охоту». «Сколько их?» – обратился к сестре Амет. «Трое». «Трое!» – презрительно хмыкнул он. «Пусть идут!»